Стальное колечко. Рассказ. Автор Константин Паустовский. Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Маховое у самого леса. Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплела и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода.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 Почти всегда они проносились мимо с слезгом и грохотом. На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он весь в пару яростно рвется к станции из дальнего черного леса. — Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчонка, сдует тебя поездом. «Улетишь под небеса!» Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватила за фонарный столб и закрыла глаза. Как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащила за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю,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 и протянула бойцу мешочек. «Ту кури!» Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь в ее синие глаза. «Эх ты!» — повторил он. тебя глазки с косичками! Чем же мне тебя отблагодарить? Разве вот этим?» Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко. Сдул с него крошки, махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец. Носи на здоровье. Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит. — А чего же он, дяденька, такой чудесный? — спросила раскрасневшись Варюша. — От того, – ответил боец что, ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье и тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный палец, боец потянул Варюшу за красный палец, будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец, непременно увидишь. — Будто? — спросила Варюша. «А ты ему верь!» – прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. «Он колдун! Слыхал такое слово?» «Слыхала!» «Ну, то-то!» – засмеялся боец. «Он старый сапер, его даже мина не брала!» «Спасибо!» – сказала Варюша и побежала к себе в маховое. Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его, и смотрела, как оно блестит от зимнего света. — Что ж, боец позабыл мне сказать про мизинец, — подумала она. — Что будет тогда? — Дай-ка я надену колечко на мизинец. Попробую. Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнула на самое снежное дно.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 Варюша воткнула в снег в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам. Дед Кузьма обрадовал самохорке, задымил всю избу, а про колечко сказал Ты не горюй, дочурка, где упал, там и валяется. Ты, сидр проси, он тебе сыщет. Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в узбе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук. И, когда его отгоняли, обижался, ршился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетали соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало. На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша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 от жалости к деду и бронила себя. «Дуреха!» — шептала она. Забаловалась. Обронила перстенек. «Вот тебе за это! Вот тебе!» Она била себя кулаком по темени, наказывала себя. А дед Кузьма спрашивает. «С кем это ты там шумишь-то?» «Сидором!» — отвечала Варюша. «Такой стал не слух, Все норовится драться!» Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконцы, орали галки. Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы. «Вот и весна!» – сказала Варюша.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 Становился громче и громче. Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев. Их наломало буя еще в декабре. Потом зажелтели прошлогодние палые листья. Проступили проталины. И на краю последних сугробов зацвели первые цветы мати-мачехи. Варюша нашла в лесу старую еловую ветку, ту, что воткнула в снег, где бронило колечко. И начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело. Варюша схватила его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 И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колонну, наготовлю травишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки. Варюша засмеялась, погладила, погладила деда по косматым серым волосам и сказала, спасибо колечку, вылечила она тебя, дед Кузьма. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальцем чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила. И Варюша так и уснула, не дождавшись. Встала она рано, оделась и вышла из избы.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 И каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук-куська звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел пять раз. «Пять часов», — подумала Варюша, — какая! И тише!» Тотчас высоко на ветвях в золотом заревом свете запела Иволга. Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала и улыбалась. Ее обдалось сильным, теплым, ласковым ветром. И что-то прошелестело рядом. Закачалась лищина из ореховых сережек, посыпалась желтое пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему Закуковала, закланилась кукушка. «Кто же это прошел? А я и не разглядела!» Подумала Варюша. Она не знала, что эта весна прошла мимо нее. Ванюша засмеялась громко на весь лес и побежала домой. «И большущая радость такая, что не охватишь руками!» Зазвенела, запела у нее на сердце. Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселее. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки. Но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой зацвели запестрели тысячи тысяч цветов. Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами. Но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды Пересвистывание птиц над полями. И не наделай перстенек на указательный палец. «Успею», — подумала она. «Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Маховом. Это же прелесть, что такое!» «Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля — истинный рай, и нету другой такой хорошей земли на белом свете».